Глава 29. Поздние пташки. Жак пребывал в радужном настроении и с восторгом думал о предстоящем дежурстве на кухне. Чуть свет он отправился за круассанами, булочками и свежим хлебом. Было уже без четверти девять, но никто и не думал вставать. Даже дети спали непробудным сном. Тогда он схватил мобильник и набрал домашний номер. Звонок раздался на всех этажах и понеслось. «Мы проснулись и есть хотим!» — завопили Поле Жюль. «Я его убью!» — гаркнула Стефани и хлопнула дверью. Мартина ворвалась на кухню. «Только не говори мне, что это ты!» «Что я?» — Жак посмотрел на нее невинными глазами. «Хлеб еще теплый, дорогая, и я купил тебе пирожок с яблоком. У тебя новые духи?» Жанна спускалась по лестнице, и выражение ее лица тоже не сулело ничего хорошего. «Ой-ой, вот она явно встала не с той ноги», — заметил Жак. «А главное, ни свет, ни заря», — буркнула Жанна, посмотрев на свое отражение в зеркале у входа. «Дайте мне пятнадцать минут на кофе и души, и поедем за покупками». «Слушаюсь, коллега, я в отличной форме». «Мы им покажем Eye of прорычал он, по-боксерски сжав кулаки. Кому-то, возможно, это покажется странным, но все остальные дождались, пока Жак уйдет, и только потом спустились позавтракать в тишине. Лора предложила Мартине поехать в Динар на выставку, и та поспешила согласиться, обрадовавшись, что он, наконец, может не отказываться от приглашений, как еще пару недель назад из-за приготовления обедов и ужинов.